Туманное будущее. Оспоренный договор. Автор Жарсант Баллю. После разрыва отношений со студиями Warner и Fox, занимавшимися дистрибуцией мультфильмов Гибли на территории США, при этом безжалостно сокращая хронометраж картин, меняя саундтрек и даже монтаж, Миядзаки начинает с подозрением относиться к мейджерам, которых все больше привлекает возрастающий успех мультфильмов у азиатской аудитории. Летом 1996 года, в разгар работы над принцессой Мононоке, бюджет которой вдвое превышал стоимость ранних работ, компания все же заключает договор с Буэна Виста Home Entertainment, что стало неожиданной возможностью для Такумы наконец выбраться из финансового кризиса. Весь каталог Гибли фактически передан студии Дисней для показов в кинотеатрах и на DVD во всем мире, кроме Азии. Автор моего соседа Тоттера, с недоверием относятся к этой сделке, особенно после пережитого потрясения от ужасного американского монтажа его навсека из «Долины ветров» в 1985 году, когда дистрибьюторы без разрешения вырезали более 20 минут важных сцен, заменили название на «Призрачный корабль» и «Звездная принцесса», а имя главной героини Назандра. Множество пиратских копий той версии долгое время безнаказанно распространялось по всему Западу, в основном на видеокассетах и DVD под брендом New World Video. Хотя контракт Disney никак не затрагивает право на художественную независимость авторов Гибли, сам факт этого договора пугает аниме-фандом, обеспокоенный судьбой их любимой студии. Среди главных опасений — полный доступ к проектам, мотивированный желанием обогнать конкурентов. В любом случае, Дисней обязуется не вмешиваться в процессы монтажа или создания музыки, за исключением, конечно, дубляжа. Небольшие, но все-таки заметные вмешательства студии будут осуждаться, как свидетельство об оригинальной истории. Например, изменение саундтрека для заполнения тихих сцен в ведьменной службе доставки или перевод на язык Шекспира главной песни в «Принцессе Мононоке». Дистрибуция последнего станет настоящей головной болью для Дисней, убежденного, что студия Гибли по-прежнему создает невинные детские мультфильмы, вроде «Моего соседа Тотера». Жестокость, присутствующая в истории о приключениях Оситаки, вынуждает студию Уолта Диснея подождать два года, прежде чем приступить к показу в кинотеатрах. К тому же, не желая создавать ассоциацию таких более взрослых мультфильмов со своим именем, Студия предпочтет поручить дистрибуцию своей дочерней компании «Мирамакс». Несмотря на относительный успех у западной аудитории, количество зрителей не шло ни в какое сравнение с потоком фанатов в Японии, которые вывели мультфильм на первое место по кассовым сборам, обогнав сверхпопулярного инопланетянина. Несмотря на это, Дисней инвестирует средства в новую работу такахаты «Наши соседи Ямада», Не слишком типичное для него аниме, адаптацию популярной манги с вкраплениями хайку, традиционной японской поэзии, о повседневной жизни японской семьи среднего класса и в «Унесенных призраками», богатой на яркие сцены шедевр Миядзаки в стиле барокко. Никогда еще Дисней не участвовала в производстве иностранного мультфильма. Со временем… Работы Гибли начинают достаточно регулярно выходить в иностранных кинотеатрах и на DVD. Однако незнающее творчество студии публика столкнулась с некоторой путаницей. Компании транслировали на экранах новые работы вперемешку со старыми, что вызывало много вопросов. Например, в глаза бросается очевидная разница в качестве графики между унесенными призраками и небесным замком Лапута, которые хоть и были выпущены с интервалом в один год, создают ощущение разницы в 15 лет. Система упорядочивания фрагментов на DVD все же позволяет восстановить оригинальную временную шкалу. С тех пор почти все проекты Гибли выпускаются в формате HD.